Глава четвертая. Естественно, рассказывать Кави в подробностях, что сохранял моя память, мне даже не пришло в голову. Поэтому на его вопросительный взгляд пожал плечами и постарался быть предельно краток. Ехал в замок. В лесу услышал какие-то звуки в кустах рядом с дорогой. Все. Больше ничего не помню. Ой, кадет, блин, покачал головой мой наставник. Ну ты и дебил. Че дебил-то сразу, возмутился я. «Ты же был не один!» Кавендир явно не задавал вопрос. «Интересно, откуда он узнал?» «Не мог какой-никакой дозор вперед послать?» Он с насмешкой покачал головой. «Нет, мы гордо перлись впереди всех, так?» «Ну так», — пожал плечами, я не понимающе скривившись. «А нафига дозор-то?» «По своей земле ехали, да и врагов нет, не война же, право «Ага, ага», — усмехнулся мой учитель. «Ну и как? Спокойно доехал?» «Да блин, он что, издевается, что ли?» Но возмущение как вспыхнуло, так и прошло. Просто я припомнил, что во времена моего обучения он вообще не имел привычки просто так глумиться. И если задавал какой-то вопрос, то имел вполне четкую цель, а именно заставить меня шевелить мозгами и соображать, что я делаю или что должен сделать». — Да не знаю я, я огорченно развел руками. — Но, судя по тому, что я здесь, хотя камень не переворачивал, да и вообще колечко было неизвестно где, скорее всего, я не доехал. — Правильно, — покивал головой Кави и хотел что-то сказать, но я его прервал, похолодев от внезапно пришедшей в голову мысли. — Меня убили, я мертв, — я требовательно уставился на наставника. «Что?» — он понимающе сдвинул брови, но почти сразу его лицо расслабилось, и он хохотнул. «А, нет, ты живой!» — он махнул рукой. «Ну, пока живой!» Так, я решительно уселся прямо на дощатый пол. «Давай рассказывай, что ты узнал». Кави некоторое время взирал на меня сверху вниз, явно размышляя о чем-то. Потом плюхнулся на пол напротив меня, немного пожевал губами и, прищурившись, посмотрел на солнце. Я молча ждал. Подгонять моего наставника не следовало, ему явно нужно было принять какое-то решение. И я, набравшись терпения, приготовился к длительному ожиданию. Ты знаешь, как-то задумчиво начал, он все так же глядя на солнце. У моего брата сейчас идет дождь, хотя и тепло. Он передернулся. «Брр! Не люблю дождь, а ты?» Он замолчал. «Да когда как, я снег больше люблю». «А ты снег любишь?» — равнодушно поинтересовался я. — Не знаю. Теперь пришла его очередь поджимать плечами. — Я не помню, что это такое. Он опять замолчал. — А может, и не знал никогда. Его голос звучал так же равнодушно. Помолчали. Ладно. Явно придя к какому-то решению, Кавендиш хлопнул себя поляшком. — Хорошо. Он перевел свой взгляд на меня. Итак, что знаю я? Он на мгновение задумался. — Ты и еще двое твоих людей лежите, связанные на полянке. — Тех, кто вас пленил, около трех десятков. Но скоро останется только один, остальные уедут. А хотел спросить я, но мой наставник яростно махнул рукой, и я заткнулся. Ты же хотел услышать, что известно мне. От чего то он разозлился. Я молча кивнул. «Ну так слушай, а все вопросы потом, понял?» Я опять молча закивал. «Ну так вот, вас трое, вы больше похожи на куколок-бабочки, а не на людей». «Я бы сказал, что вас не связали, а спеленали», — поняв мой вопросительный взгляд, он пояснил. «Как и почему ты появился здесь у меня, я не знаю. Но есть у меня предположение, очень близкое к истине», — он усмехнулся. «Во всяком случае, мне так кажется», — и он поднял руку с оттопыренным указательным пальцем. «Я молча ждал продолжения». «Хоть на тебя напали и не разбойники, но пограбить они не удержались». Он скривился и, видимо, когда он снимал кольцо с твоего пальца, наставник упрекительно уставился на меня. Ты ведь его на пальце таскал? Ну да, кивнул я. Не понимаю, ты ведь не запрещал? Ага, теперь уже кивнул. А я ничего и не говорю. Насилу молодец, это тебе сегодня возможно жизнь спасет. Не понял, честно признался я. Ну чего здесь непонятного? Искренне удивился мой наставник. Если бы камешек не перевернули. Ты бы так и лежал, связанный, пока твою судьбу не решили бы те люди, что на вас напали. Причем, заметь, без твоего участия. — А сейчас чего, я уже свободен, — поинтересовался я. — Э, нет, — засмеялся Кавендиш, — это так не работает. Он помахал влево-вправо оттопыренным указательным пальцем. — Освободиться предстоит тебе самому. Просто пока ты этого сделать не сможешь, а мы предоставим тебе такую возможность. «Мы?» — решил уточнить я. «Мы, мы!» — подтвердил Кави. «Я и мой брат. Вот только дождь у него сейчас идет. А я ненавижу дождь». «Погоди!» — прервал я его, махнув рукой. «Хочу спросить, пока есть такая возможность...» Наставник выпростительно поднял бровь. «Ты говорил, что там на поляне связаны я, и еще двое». «Ага!» — согласно кивнул мой собеседник. «Так и есть. Но со мной был десяток гвардейцев!» — продолжил я. «Где остальные? Что с ними?» «Ха!» — Кави не сильно шлёпнул себя ладошкой по лбу. «Ну, теперь всё понятно!» — он мелко закивал. «Ну, конечно, всё сходится!» И он замолчал, загадочно уставился на меня. «Да чего там сходится-то?» — ничего не понимая, так как мой наставник мне ничего не объяснил, начал злиться я. «Что происходит, Кави? Ты так и будешь молчать с таинственным видом, или, наконец, расскажешь мне, в чём, собственно, дело?» Расскажу, конечно, ухмыльнулся чем-то очень довольный Кавендиш. Вот сейчас ты успокоишься, и я все тебе расскажу. Я кинул моего наставника подозрительным взглядом. Уж очень нервировала меня его ухмылочка. Обычно он ухмылялся, похоже, если задумывал какую-нибудь каверзу. В ответ на мой подозрительный взгляд он задорно подмигнул мне, впрочем, не сгоняя ухмылку с лица. Я демонстративно несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Все, я спокоен». «Блин, а я действительно успокоился?» «Хорошо», — кивнул Кави. «Тогда слушай. В каких-то частностях я могу и ошибиться, но в главном, я думаю, вряд ли. Короче, на поляне осталось десять человек из тех, что напали на твой отряд». Пока я там находился, правда, это было недолго. Они все начали переодеваться. Кстати, я еще тогда обратил внимание, но не понял. «В общем, из вас троих в одежде был только ты» а двое других пленных были раздеты до исподнего. — И чего? — явно затупил я, судя по укоризненному взгляду, брошенному на меня моим собеседником. — С тобой сколько гвардейцев было? — С видом безграничного терпения, — задал мне вопрос Кави. — Ну, десяток, я же тебе говорил. — Не нукай, — резко оборвал меня наставник, — а теперь подумай. С тобой был десяток, и десяток переодевается, как я подозреваю, форму твоих гвардейцев. Он поднял брови и выжидательно уставился на меня. «Ну?» «И?» Я также выжидательно уставился на него. Камендыш еще несколько мгновений смотрел на меня выжидательно, потом его взгляд поменялся на разочарованный. «Ну подумай, кадет, а то ты меня пугаешь!» Он свеснул руками. «Это же просто!» Он смотрел на меня, я молчал и никак не мог понять, что он от меня хочет. «Так, не придя никакому решению, я просто пожал плечами». «Да ты не кадета, дебил!» — разозлился мой наставник. «Это же просто! Ну зачем, как ты думаешь, им переодеваться в форму твоих гвардейцев?» «Ну, во-первых, начал злиться я, гвардейца, не моя герцога!» Я сделал паузу, чтобы вдохнуть внезапно закончившийся в легких воздух. «Да хоть короля!» — громко фыркнул мой собеседник и умолк. «А во-вторых!» — не успокаивался я, никак не отреагировав на его слова — И пьяному ежику понятно, что если они переодеваются в форму гвардейцев, то собираются занять их место. Вот только я не понимаю, зачем. Так тут тоже ничего сложного, опять фыркнул мой собеседник. Ты куда направлялся? В замок, ты говорил? Ну да, пожал я плечами. В замок. И поэтому я не понимаю, зачем им весь этот маскарад нужен. Без меня их в замок, может, и пустили бы, если бы было какое-нибудь письмо от герцога. Но его нет». А без этого, без кого-либо из нашей семьи, ворота никто не откроет. Во-первых, — иронично приподнял бровь Кавендиш. ты так уверен, что не откроют? И, во-вторых, — не дал он мне времени, не то чтобы обдумать его слова, а даже просто возразить. Насколько я понимаю, один член вашей семьи у них есть. И он выжидательно уставился на меня. Я задумался. Блин, как ни крути, а мой умудренный жизнью наставник прав по обоим пунктам. «Ну, по-второму понятно, ведь моя тушка у них в руках, а вот по первому «Я вспомнил, как нам рассказывали про смерть троих наших предшественников, да и матушка намекала, что убийца все еще в замке». «Да, Гранургон-дель-Ревик, который последний защитник...» «Так то вообще прямым текстом говорил об этом. Единственное, не захотел говорить, кто это...» «Предложил матушке самой найти убийцу, и матушка его нашла...» «Во время нашего крайнего с ней разговора она назвала мне его, но попросила, если обстоятельства позволят, его пока не трогать. Интересно, что за интригу она задумала? Или это не она? Ладно, не важно. А важно то, что если этот кренель работает на тех же хозяев, что и эти, с позволения сказать, разбойнички, то проникнуть замок для них вполне вероятно и, скорее всего, будет не очень сложно». А дальше я припомнил разговор у герцога о том, что он ждет нападения на замок с целью его захвата и открытия телепорта. Блин! А здесь, получается, даже нападать не придется. Как только десяток этих переодетых окажется за стенами замка, песенка защитников будет спета. Блин! Я чуть было не взвыл от итогов моих размышлений, но мне вовремя в голову пришла мысль о том, что где-то я все-таки ошибаюсь. Эта мысль возникла из-за того, что я кое-чего не понимал в действиях разбойничков». «Ну, действительно, если бы было все так просто, то нафига, спрашивается, они нас захватывали живыми аж в количестве трех человек? А это говорит о том, что не все так просто, как я себе напридумывал. Ну, ладно. Допустим, меня они пока оставили в живых, чтобы поспрашать. А вдруг есть какие-нибудь тайные обговоренные слова?» чтобы беспрепятственно и без подозрений попасть за стены замка. Но почему они тогда не прибили всех гвардейцев, а двоих оставили? Поразмышляв над этим всем какое-то время, я, наконец, признался себе, что забрел в тупик, и мало что из происходящего понимаю. В чем и признался, терпеливо ожидающему, когда я что-нибудь надумаю Кавендишо. Что тебе непонятно? Он смотрел на меня спокойно и серьезно, без всяких ухмылок ну во первых я решил начать с более простого зачем им я хотят узнать как проще попасть за стены замка Хм, мой наставник потер подбородок и это конечно тоже но тебе не приходило в голову что они попросят тебя лично проводить их в замок чего я выпучился на каве они что совсем идиоты как же соглашусь я от мертвого слауша я понимаю согласие я аж пристал от негодования — Тихо, тихо! — замахал руками мой собеседник. — Ты чего так разволновался? Так э -э -э, возмущенно вытянул его в сторону руку ладонью вверх, пытаясь призвать его думать. Вообще-то, что он несет? — Тихо! — он чуть повысил голос. — Я понимаю твое негодование, но ты пойми, чудак-человек, попросить ведь можно по-разному. — В смысле? — Евро состыл. — Его слова меня заинтересовали. Что ты имеешь в виду? — Ну вот, например, они попросят тебя проводить их в замок, — начал чуть морщить объяснять мой наставник, всем своим видом показывая, что никаких приятных эмоций он от этого не испытывает. — А чтобы ты был более покладистым, например, они предупредят, что в случае твоего отказа будут отрезать от живых гвардейцев, захваченных вместе с тобой, куски тел и кормить ими тебя. Меня передернуло от представленной картины. И так до тех пор, пока или гвардейцы не закончатся, или ты не согласишься. И я сумел дослушать его тираду, произносимую грустным, но твердым тоном. И только после этого вскочил, отбежал на несколько шагов в сторону, и меня вывернуло. Вот же, блин, я же вроде как сплю. Или не сплю, а без сознания, или нет. Интересно, а там, на полянке, я тоже заблевался вокруг? И я рукой вытер рот, когда почувствовал, что продолжения больше не будет, и вернулся к Кавею. За непродолжительное время моего отсутствия на месте нашего разговора произошли большие перемены. Появился не очень большой столик с разными графинами и бутылками и два кресла. В одном из них, естественно, уместился сам хозяин. А второе, как я понял, предназначалось мне. «Падай!» — махнул мне рукой Кави, подтверждая мои мысли. Когда я устроился в кресле, он налил в кубок, стоящий на столике рядом со мной, какую-то рубиновую жидкость из графина. — Попей, полегчает, — прокомментировал он свои действия. Я поднес кубок к лицу и понюхал его содержимое. — Сок! — он укоризненно качнул головой. — Я сделал осторожный глоток. «Сок — Сок! Он был великолепен. — Нет, не так. Он был бесподобен. Это было что-то с чем-то, причем что и с чем я не понял. Но осушил кубок чуть ли не одним глотком. — Хотя вру. Глотков было много, но оторваться от кубка было выше моих сил. — Что это? когда в кубке не осталось ни капли, я наконец-то смог задать свой вопрос. Мое самочувствие стало резко улучшаться. Кроме того, я чувствовал, как во мне просто плещется огромное количество энергии, которую очень хотелось куда-нибудь приложить. Пойти, что ли, надавать Кави подзатыльников, что ли? А потом, когда он возмутится, устроить небольшую драчку? Не стоит усмехнулся Кави, видимо, по ему лицу, все понявший. «Посиди минуту, подожди, сейчас все уляжется». Он спокойно смотрел на меня, чуть улыбаясь. «Это сок-300. Это дерево растет только на планете моего брата, и он мне по-братски отчиняет бочку-другую». «Очень, я тебе скажу, позитивная вещь». «Но вот так, как на тебя, действует только в первый раз, а потом просто прочищает мозги и увеличивает в организме запас энергии. Правда, ненадолго». «А чего в мое прошлое посещение? Ты мне его не наливал?» Попенял я ему, но так, без особого энтузиазма, просто к слову пришлось. «А нельзя тебе было пить этот сок? Он очень плохо взаимодействует с зеленью для улучшения памяти. Если бы выпил, то сегодняшнее выворачивание твоего желудка и чистка кишечника показались бы тебе детской забавой по сравнению с тем, что тебя ожидало бы. И тогда, сам понимаешь, ни о каком обучении речи бы не шло от слова «вообще». «Понятно», — я кивнул, «И что дальше?» «Что дальше?» — переспросил Кави, а потом кивнул подбородком в сторону графина. «Ты не стесняйся, наливай. Тебе сейчас полезно будет». Я посмотрел на моего наставника с подозрением. Он ответил мне безмятежным взглядом. «Подождал, пока я налью себе кубок». Так вот, он сделал большой глоток из своего кубка. «Та картинка, что я тебе нарисовал, она, конечно, маловероятна, но не невозможно. Так что, об ее держать нужно». Я попростительно посмотрел на него. — Ну да! — он пожал плечами. — Почему я говорю, что маловероятно? Он дождался моего кивка. — Да потому что существует масса всяких снадобий, в которых человек теряет волю и переходит в полное подчинение указанному лицу. Конечно, не навсегда. Но я думаю, пары дней им должно хватить на все. Так что знание действия этих веществ делает пытки и прочее насилие процедурой вовсе даже не обязательной. Я согласно закивал. «Действительно, пары дней хватит с головой. Ну, или просто уговорить тебя с помощью магии. Здесь я не спец, это к моему братишке. Он лучше разбирается в этой магии-шмагии. Но предполагаю, что это возможно. Вот только я не уверен, что среди них есть достаточно сильный маг, чтобы провернуть с тобой такое». «И что дальше?» Почесав голову, спросил я. «А что дальше?» Недовольно поджал губы Кави. «Все зависит от того, что ты хочешь получить в итоге». «Чего я хочу?» — возмущенно повторил я его слова. «Я хочу попасть в свой замок». И только выкрикнув эти слова, я понял, насколько неоднозначно они прозвучали. «Хочу добраться до замка в одиночестве и свободном», — поправился я, но уже спокойным голосом. «То есть гвардейцев спасать не будешь?» — приподнял удивленно бровью мой наставник. «Как это не буду?» — я удивился. «Конечно, буду». «Ну, ты же сказал, что хочешь добраться до замка в одиночестве?» Откровенно насмехался Кави. «Блин!» — я раздраженно махнул рукой. «Я имею в виду, что не в сопровождении тех, кто нас захватил. Понял?» «Понял, понял», — продолжал насмехаться мой собеседник. «И так?» — вдруг он стал совершенно серьезен. «Давай подведем итог. Ты хочешь освободиться?» освободиться, провождавших тебя гвардейцев и добраться наконец до своего замка. Я ничего не путаю. Нет, я кивнул головой. Ты ничего не путаешь, все так. Отлично. Покачал головой Кави и замолчал, уставившись на водную гладь и прихлёбывая из кубка. Я сначала просто ждал, когда он наконец заговорит, а потом подумал, а какого хрена, собственно, я просто сижу? Пока есть возможность, надо еще сочку похлебать. «А то неизвестно, придется ли когда-нибудь еще таким побаловать себя, любимого». «Сказано, сделано!» Я проворно набулькал себе полный кубок и начал пить, наслаждаясь вкусом напитка и результатом его воздействия на мой организм. «К сожалению, долго это не продлилось». М «Да». Кави перестал разглядывать водную гладь и посмотрел на меня. «Извини». Я пожал плечами, не отрываясь от кубка. «Я просто задумался, к какому брату тебя направить». «А что, у тебя их несколько?» Допив, я поставил кубок и потянулся к кувшину за новой порцией под одобрительным взглядом моего наставника. «Ага», — осклабился Кави, — «нас пятеро, братьев». «О как!» — удивился я, поднимая наполненный кубок. «И чем занимаются остальные четверо?» ну, мой собеседник в очередной раз приложился к кубку. Пил он такими большими глотками, что я на какой-то миг испугался, что он сейчас напьется и не сможет мне помочь. Но потом я вспомнил, какими дозами он пил мое прошлое посещение его мира, и успокоился. Вертандиш занимается различной магией и всем, что с ней связано. Девандиш учит разумных различным техникам боя без оружия. «Фиксендиш» этот показывает, как обращаться со всем, что стреляет, включая огнестрел, лучевое оружие, плазму и так далее». А «Алексис» готовит разум для управления всем, что движется от колесного транспорта до космических кораблей. — Ух ты, надо же! — «Алексис! Какое странное имя!» — я восхищенно качнул головой. — Ничего не странное, — похоже, обиделся Кави. — Нормальное имя. Не такое красивое, как у остальных, но он и самый младший. — Ну да, ну да! — усмехнулся я. — Кави, а что такое огнестрел и плазма? Я не удержался от вопроса. «Ну, лучевое оружие — это более-менее понятно. Он какими-то лучами убивает. А вот огнестрел...» «Я буквально по слогам произнес неизвестное ранее слово. И плазма. Это как вообще? А что такое космический корабль?» Практически не делая паузу, начал интересоваться я. «Так, кадет, выставив руки ладонями, похожими по размеру на небольшие щиты гвардейцев, запил каве». «Ну вот скажи, зачем ты это спрашиваешь?» «Так интересно», — признался я, пожав плечами. «Блин, кадет!» — осуждающе покачал головой мой наставник. «Запомни, лишние знания увеличивают скорбь и зачастую укорачивают жизнь. А эти знания сейчас для тебя лишние, понял?» В его тоне явно чувствовалось предупреждение. «Нет, будь я в другом положении, будь ситуация иной...» и я может быть попробовал как-нибудь все-таки удовлетворить свое любопытство и получить ответы на вопросы, но не сейчас. Сейчас я вежливо склонил голову и, не сдержав разочарованного вздоха, признал его правоту. Хорошо, как скажешь. Кави обратил внимание на мой вздох, поэтому окинул меня очень внимательным взглядом и только потом чуть усмехнувшись кончиками губ махнул рукой вверх. Вставай, кадет. «Пойдем, я провожу тебя к братишке!» Он неспеша двинулся по мощенному плиткой двору, уже виденному на ранее зданию сложенными ни то из гигантских камней, ни то из плит темно-красного цвета. Кстати, свое прошлое посещение я так и не выяснил, это плиты или камни. Во-первых, было просто не до того, а во-вторых, по большому счету, мне пофигу, что это за материал. «А кому?» полюбопытствовал я, догоняя его и пристраиваясь рядом. «Где вандишу или Вертандишо? «Ну, надо же!» «Чему-то обрадовался мой наставник». «А ты, кадет, не безнадежен!» «Да ладно!» Я был немало подчин его похвалой, хотя и понимал, что таким образом Кави просто хочет меня немного подбодрить. «Эта задачка уж совсем для малышей». И начал объяснять, вопросительно смотревшего на меня Кавин Дишу. «Вот смотри, вас всего пятеро братьев. У тебя я уже был...» — Да ты и сам сказал, что отведешь меня к брату. Мой наставник согласно кинул. — Вот. — Учить меня управлять кораблями, как его там... Я по пальцами, вспоминая мудреное, до этого ни разу не слышанное мной слово. — О, космическое. — Да. — Так вот, учить меня незачем, во всяком случае, пока, так как в моей ситуации, я подозреваю, мне это не поможет. Ну а про оружие, лучевое, и огнестрел... Последнее слово я уже выговаривал быстрее и четче. Вот что значит практика. Ты вообще рассказывать отказался? Значит, нам не сюда. Иначе хоть что-нибудь, но ты рассказал бы. Вот. И остаются у нас только двое. Так? Так, так, проворчал Кави. Но потом я был уверен, что ему понравилось, как я обосновал свои выводы. Ну и к кому мы направляемся? Вернулся я к своему вопросу. — Вот как раз об этом я и думал, — признался Кавендиш. И в результате размышлений я решил, что визит к Вертендишу в данном случае будет для тебя полезнее, чем к Девендишу. Он прошел мимо металлической двери, в которую мы входили в прошлый раз, и, завернув за угол, остановился около обыкновенной деревянной двери. Вот только что-то было не так с этой дверью. От чего то у меня возникло стойкое ощущение, что никаким чародейством не говоря уже о примитивном таране. «Эту дверь не открыть, если хозяин не захочет». Кави заметил, как я смотрю на дверь, и в ответ, на мой взгляд, понимающе кивнул. «Ага», — ответил он на незаданный мной вопрос. «Братишка Вертма стрячил. Я, конечно, не проверял, но он утверждает, что выдержит бортовой зал линкора космических сил любого известного государства». «А чего это за космические силы?» — завел я свою шарманку. — Лишнее, это кадет. Поморчившись, оборвал меня мой наставник. — Не нужно тебе это знание. Только время зря потеряешь. С этими словами он приложил руку к отпечатку ладони, виднявшемуся на стене слева от двери. — Я помню, как по-разному открывались двери в прошлое мое посещение. На всякий случай встал у Кави прямо за спиной. — Но мало ли! Дверь уехала бок. Слушай, Кави... Я зашел вслед за хозяином оказался в большой, метров десять на пять, наверное, прихожей, так как Кавендиш лишь не останавливаясь, проследовал дальше. Все, что я смог заметить, — это дверцы, судя по всему, от шкафов, несколько зеркал, полный рост, и какие-то причудливые крючки на одной из стен. «Кави!» — опять окликнул я своего наставника, так как на предыдущее обращение он внимания не обратил. «Чего?» Он приостановился и посмотрел на меня. «Кави, а где, кстати, твои братья обитают? У них тоже свои полигоны?» Я, наконец, решил задать вопрос, который давно не давал мне покоя. «А как же!» — усмехнулся мой наставник. «Только у меня он называется полигон, а вот у братишки Верта мир носит название Суржа». «Суржа?» — удивленно переспросил я. «А что это значит?» «А я откуда знаю?» — он пожал плечами. «Братишка мне не говорит» и он, повернувшись, пошел дальше. Буквально через несколько шагов мы очутились в холле, и опять я много чего не разглядел. Поразило обилие зеркал, очень красивого белого камня с разноцветными прожилками, которым был выложен пол и стены. Огромные окна, во всяком случае на тех двух стенах, что я успел заметить. Причем окна были не очень широкие, но зато от пола и до потолка, и они были застеклены. Ну, наверное, во всяком случае, судя по прозрачности, Это было явно не слюда. Интересно, а как они делают такие большие стекла? А зеркала? Вот бы узнать. Блин, мы бы в раз обогатились. А вот больше ничего разглядеть мне не удалось. Хозяин быстро взбежал по широкой лестнице, сделанной, судя по всему, из того же белого с разноцветными прожилками камня, с очень красивыми перилами, тоже из такого же камня, но в виде различных диковинных растений, затейливо переплетающихся между собой. Я даже не выдержал, избавил темп подъема, пытаясь получше разглядеть это великолепие. — Ну, ты чего там, уснул, что ли? — услышал я сверху недовольный голос. — Давай-ка, дед, шевелись. Ночь, она, конечно, длинная, но не бесконечна. — Это как? — отвлекаясь от разгадывания этой каменной красотищи, бросил я. — Давай, давай! — нетерпеливо подгонял меня мастер. — Шевели коленками! — Потом, посмотришь, сейчас не время. — Обещаешь? — Я, наконец, добрался до верха и смог заглянуть кави в глаза. — Да обещаю, обещаю его! — пробурчал он нетерпеливо. — Хотя я не понимаю, чего ты там такого интересного увидел. — Так красиво же! — я махнул рукой в сторону лестницы. — Понятно, — поджал губы мой наставник. — Ладно, — продолжил он, распахивая дверь. — Проходи! Я зашел в комнату. Скорее всего, это было что-то вроде гостиной. — Большая комната, метров, наверное, пятьдесят. Стены покрашены в нежно-бежевый цвет, отдающий чуть красноту. Опять высокие, от пола до потолка, застекленные окна. У стены пара даже на вид мягких диванчиков. В центре комнаты массивный стол из дерева, темно-коричневого цвета. Вокруг стола четыре кресла, по одному на сторону. Кресло тоже темно-коричневого цвета. Один в один с цветом стола. Присаживайся, махнул Кави рукой в сторону стола. Но я плюхнулся на один из диванов а и правда мягкий. Я чуть попрыгал, проверяя мягкость, но под укоризненным взглядом Кави быстро увял и просто развалился, облокотясь на мягкую спинку. Так, подойдя к столу, обратил на себя мое внимание Кавендиш. «сиди спокойно, не отрывай меня, мне нужно вызвать Верта». Я кивнул, а мой наставник встал перед столом и начал водить руками по воздуху. «Ничего не происходило». Мне надоело просто сидеть и тупо смотреть на махающего руками верзилу, и я на всякий случай переключился на магическое зрение. К моему огромному удивлению, в магическом зрении я тоже ничего не увидел. Мой мастер делал все, что угодно, только не магичил. Меня так и подмывало спросить его, чем он, по его мнению, занимается. Но я мужественно задавил свой любознательный порыв. Помахав таким образом минуты две-три, он огомонился, развернул кресло спинкой к столу и уселся на него с мрачным выражением на лице. Мне показалось, что у него ничего не получилось, ведь ни в нормальном зрении, ни в магическом ничего не происходило. Грубо говоря, он разгонял по углам воздух, однако он сидел в кресле и явно чего-то ждал. «Прости, Кави, а что ты делал?» — риснул поинтересоваться я. Он просто сидел, поэтому я решил, что его уже вполне можно отвлечь к вопросам другим. — Так я же тебе сказал, я связывался с Вертом. Не понимая сути вопроса, он пожал плечами. — А как ты связывался? — Не отступал я, пытаясь докопаться до истины. Ты же явно не магичал. Я не заметил никаких магических потоков. Во всяком случае, в магическом зрении ничего не происходило. — А я откуда знаю? Усмехнувшись, опять пожал плечами здоровяк. — Я в этой магии-шмагии вообще ничего не всмыслю, — еще раз напомнил он мне. — Ну, тогда что же ты тут махал руками? — продолжал настаивать я. — Да чего ты привязался, кадет, — спылил Кикави. — Мне что Верт показал, то я и сделал, так что не гунди. Я не первый раз с ним связываюсь таким образом. Это, между прочим, он связь устанавливал. — И что? Я саркастически улыбался, совсем не веря ни одному слову здоровяка. Тебе правда удавалось с ним связаться? — Ну? А я о чем тебе твержу? Он победно посмотрел на меня. Я тебе что, клоун махать перед тобой руками просто так? И чего никто не отвечает? — Спит, — попытался я его поддеть. — Рано еще не долетело, — спокойно разъяснил мне мой наставник. — Что не долетело, — удивился я. — Сигнал, — терпеливо пояснил Кави. — А-а-а! понятливо закивал я. — И долго ждать? — Ну, не знаю, — замялся мой собеседник. — Обычно в течение десяти минут связь устанавливалась. — Ну что же, подождем? — милостиво согласился я, в душе посмеиваясь над моим незлобным, но таким наивным наставником. Каково же было мое удивление, когда по истечении примерно пяти минут в комнате прямо в воздухе, примерно посередине между мной и Кавендишем, возник круг диаметром, наверное, метра три. Непрозрачный и черный. Правда, черным он оставался недолго. Черный цвет круга начал светлеть, а потом и вовсе он стал прозрачным. И я увидел другую комнату с совсем другой обстановкой. Первое, что бросилось в глаза, — это большой рабочий стул, буквально заваленный какими-то книгами и свитками. Причем книги и свитки лежали в полном беспорядке, во всяком случае на мой непредвзятый взгляд. Частью открытая и развернутая, частью полускрученная, а книги закрытая, сложенная на столе в небрежную стопку. «Привет, Кави!» — раздалось откуда-то из-за стола, но обладателя голоса пока видно не было. «Чего хотел, братишка?» Обладателя голоса видно не было, но, судя по голосу, он не должен уступать габаритами моему наставнику. «Да вот!» — не смущаясь тем, что собеседника не видно, пророкотал Кави. «Хотел тебя кое с кем познакомить!» «Может, ты уже нам покажешься?» а, -а, а Над столом возникла лысая голова со смешно оттопыренными ушами, крупными чертами лица, выразительными синими глазами и мохнатными черными, как смоль, бровями, сходившимися вместе над переносицей. Мясистый нос и узкий, я бы даже сказал, острый подбородок придавали лицу какое-то холодное надменное выражение. «Это ты о ком? Опять кого-то привел?» «Кави! Ну, сколько раз я просил, чтобы ты меня хотя бы предупреждал!» Лысая голова начала выбираться из-за стола, открывая моему взору совсем нифига не маленькую такую тушку, как бы даже не поболее Кави. «Так я чего делаю?» — нарочито удивился мой наставник. «Я тебя предупреждаю! К тому же у тебя даже есть возможность взглянуть на него вживую!» Его брат, ничего не говоря, окинул взглядом помещение и, естественно, обнаружил меня, развалившегося на диване. Застал он меня не в самый подходящий момент. Прочувствовав, в какую сторону пойдет их беседа, я попытался сменить позу, но диванчик был слишком мягким, и сделать это одним элегантным движением у меня не получилось. Вместо этого я потерял равновесие и ткнулся моськой в мягкую обивку. Именно в этот момент, судя по громкому смешку, Я и был застегнут обозревающим взглядом брата Кави. — Так чего он хочет? — дождавшись, когда я нормально устроюсь на диване и приму пристойную позу, поинтересовался Верт. — Ну, чего он хочет, он тебе сам расскажет. — К тому же ты и сам можешь догадаться, — усмехнулся Кави. — Единственное, о чем я тебе прошу, помоги парню. — Представляешь, он у меня оказался не по своей воле. — Это как? Верт выглядел ошарашенном. «Да вот так как-то...» — Кави скорчил многозначительную гримасу. «Я тебе подробности потом расскажу». «Хорошо...» — пристально разглядывая меня, согласился Верт с братом. Взгляд у него был какой-то пронизывающий, и я поежился, почувствовав себя неуютно. «Сиди спокойно, не вертись!» — резко бросил мне Верт. «Да не верчусь я!» — решил возразить я, чтобы меня неровен час не приняли за какое-то бессловесное существо. Более того, я сосредоточил свой взгляд на лице Верта, а точнее на его переносице, чуть пониже глаз, и старался смотреть, не мигая. «Годится? Пойдет!» Через непродолжительное время разглядывание моей персоны вынес свой вердикт, Верт. «Иди сюда, малыш!» Я молча встал с дивана и, не спеша, пошел к круглому окну в кабинет брата моего наставника, в душе, сильно негодуя на его обращение, и, обещаю себе при случае, обязательно отомстить за такое пренебрежение. Смелее вдруг улыбнулся Верт, и от этой улыбки его лицо волшебным образом преобразилось. Его черты вдруг потеряли всю тяжеловесность и остроту, и лицо стало каким-то милым и очень домашним, что ли. В общем, с разумным, с таким лицом очень хочется дружить, твердо зная, что разумный с таким лицом не подставит, не предаст и не продаст. Верт, продолжая улыбаться, протянул мне руку, за которую я ухватился, и он несильным руком тянул меня в свой кабинет. Хозяин небрежно махнул рукой, и я, обернувшись, чтобы прощаться с Кавендишем, увидел только стену со множеством полок, на которых стояли и лежали книги и свитки. — Ну, рассказывай! Не дав мне оглядеться, не предложив даже присесть, приказным тоном распорядился хозяин кабинета, стоя с другой стороны стола и опираясь на него обеими руками.